Тигр на свободе. Оказывается, к зловонию привыкнуть можно. Запах навоза перестал терзать обоняние титулярного советника довольно скоро. Гораздо хуже были мухи, Привлеченные аппетитным ароматом. Они слетелись на бедного Фондорина со всего японского архипелага или по меньшей мере со всей префектуры Канагава. Сначала он пробовал их отгонять, потом перестал, потому что машущий руками крестьянин мог привлечь к себе внимание. Стиснув зубы, молча сносил тошнотворное щекотание множества зеленых тварей, деловито ползавших по спине, груди, лицу. Скрюченный дипломат медленно двигался по колено в воде, выдергивая какую-то растительность. Никто не удосужился объяснить ему, как выглядят сорняки, поэтому скорее всего он расправлялся с ростками риса. Однако обливающегося потом чиновника это тревожило меньше всего. Он ненавидел и рис, и заливное земледелие, и собственное упрямство, обеспечившее ему участие в ударной группе. Вторым членом группы Был инициатор навозного помазания с седоусый Иваока. Правда, пышных, браво подкрученных усов у комиссара уже не было, сбрил перед началом операции, чтобы больше походить на крестьянина. Расту Петровичу свои отстоять удалось, но их размочили и спустили по углам рта двумя сосульками. Это было единственное, что сейчас утешало титулярного советника, во всех прочих отношениях и Волока устроился куда лучше. Во-первых, им совершенно не интересовались мухи, которым вполне хватало пахучего раста Петровича. Во-вторых, по чавкающей грязи Комиссар передвигался без видимых усилий, да и прополка ему, похоже, была не в тягость. Он то и дело останавливался и отдыхал, поджидая отставшего напарника. А самую большую зависть у Фандорина вызывал большой белый веер, которым запасся предусмотрительный японец. Дорого бы сейчас заплатил титулярный советник, чтобы хоть изредка обдать лицо движением воздуха, сдуть с него проклятых насекомых. В соломенной шляпе, опущенной чуть не до подбородка, были проделаны две дырки, чтобы наблюдать за храмом, не поднимая головы. 200 шагов отделявших холм от края поля, Оба крестьянина в кавычках преодолели часа за полтора. Теперь топтались в нескольких саженях от суши, но ближе ни-ни, чтобы не переполошился дозорный. Итак, поди, глаз с них не спускает. Повернулись и так и сяк, пусть убедится, что люди они мирные, безобидные, оружия им прятать негде. Группа поддержки из шести переодетых, а вернее, раздетых полицейских держалась на отдалении. Еще одна работала с другой стороны, отсюда не видно. Вице-интендант все не появлялся, и Фондорин забеспокоился, сумеет ли разогнуться, когда наконец наступит время действовать. Осторожно помял рукой поясницу, та отозвалась ломотой. Вдруг Иваока, не поднимая головы, тихонько зацыкыл. Началось. По дорожке к храму шли двое. Впереди степенно шествовал синтоистский жрец Каннуси в черном одеянии и колпаке, за ним семенила храмовая прислужница Мико в белом кимоно и алых шароварах. По сторонам ее набеленного лица свисали длинные прямые волосы. Она споткнулась, уронила какую-то миску, грациозно опустилась на корточки, потом побежала догонять жреца, по-девичьи нескладно вихляя бедрами. Фандорин поневоле улыбнулся: "Айда, осагава, какие актерские способности!" Перед лестницей Каннусси остановился, окунул в миску веничек, стал махать им во все стороны, что-то напевая. Это сога приступил к обряду очищения. Усы у вице-интенданта, как и у Фандорина, свисали к низу, а кроме того, к подбородку его превосходительства ещё и приклеили длинную седую бороденку. Комиссар шипнул Го. Дозорный наверняка смотрит только на нежданного гостя. Ему сейчас не до крестьян. Стараясь не шлепать по воде, Эраст Петрович двинулся к холму. Четверть минуты спустя оба уже были в зарослях бамбука. По лодыжкам титулярного советника стекала жидкая грязь. Иваоко поднимался по склону первым. сделает несколько бесшумных шагов, прислушается, потом машет напарнику, "Давай, мол, можно". Так, глядя в широкую мускулистую спину комиссара, Фондорин и добрался до вершины. Залегли под кустом, стали осматриваться. Точку и рассчитал идеально. Отсюда было видно и святилище и каменную лестницу, по которой медленно поднимались две фигуры, чёрная и белокрасная. На каждой ступеньке суга останавливался, махал своим венчиком. Его огнусавый напев постепенно приближался. Наверху, под священными воротами, дожидался Семуси. Он был в одной набедренной повязке, надо полагать, чтоб продемонстрировать свое уродство и униженно кланялся до земли. Изображает убогого калеку, нашедшего пристанище в заброшенном храме, догадался Фондорин, хочет разжалобить священника. А что остальные? Вот они, голубчики, с отцомцы спрятались за святилищем, Суги и о сагави с лестницы не разглядеть, а отсюда из кустов было отлично видно. В какой-нибудь дюжине шагов от комиссара и титулярного советника стояли, вжавшись в стену трое мужчин в легких кимоно. Один, с подвязанной левой рукой, осторожно выглядывал за угол. Двое остальных не спускали глаз с сухарукова. у всех троих мечи, отметил Фандорин, где-то раздобыли новые, а огнестрельного оружия не видно. Сухарукому на вид было хорошо за сорок, в приклеенной к темени косичке просвечивалась седина. Двое других совсем молодые парни. Вот жрец заметил бродягу. Перестал распевать заклинание, прокричал что-то сердитое, стал быстро подниматься. Мико поспевала за ним. Горбон плюхнулся на коленки, уткнулся лбом в землю. Отлично, легче будет взять. Комиссар, похоже, был того же мнения, тронул Фондорина за плечо. Пора. Сонوف руку под надбедренную повязку Эраст Петрович потянул тонкую веревку, обмотанную вокруг пояса. быстро намотал ее с кисти на локоть, большую петлю оставил висеть. И Ваоко, понимающе кивнул, показал пальцами: Сухорукий твой, остальные двое мои". Это было разумно, если уж брать живьем, то, конечно, главного. А где твое то оружие?" тоже жестом спросил Фандорин. Комиссар сначала не понял, потом коротко улыбнувшись, протянул веер. Оказалось, что веер не бумажный и не картонный, а стальной, с остронаточенными краями. Подожди, я первый, велел Иваока. Беззвучно переместился вдоль кустов, обходя садцов сзади. Вот он появился у них за спиной, лицо сосредоточено, колени полусогнуты, ноги бесшумно переступают по земле. Самураи его не видели и не слышали, смотрели только в затылок своему старшему, а тот наблюдал за происходящим на лестнице. Суга лицедействовал вовсю, орал, размахивая руками, даже пару раз стукнул бродягу веничком по загривку. Мико стояла чуть сбоку от горбуна, скромно потупив взор. Ераз Петрович приподнялся, начал раскачивать аркан. Еще секунда и начнется. И вокос во свалит одного, схватится со вторым. Услышав шум, Суга со сагавой скрутит Горбатова. Дело титулярного советника метко набросить петлю до да потуже затянуть. Фокус произведённой снаровки не хитрый, А сноровка у Ираста Петровича имелась. За многомесячное сидение в турецком плену от скуки и безделья напрактиковался. Сработано будет чисто. Он так и не понял, что произошло. То ли Иваока был недостаточно осторожен, то ли с отцуми по случайности, но так или иначе чисто сработать не получилось. Последний из самураев, самый молодой Оглянулся, когда комиссару оставалось до него шагов пять. Реакция у парня была просто фантастическая. Еще не завершив поворота головы, он взвизгнул и рванул клинок из ножен. Двое остальных, будто выкинутые распрямившейся пружиной, отлетели от стены и тоже обнажили оружие. Над головой Иваоки сверкнул меч, ударился, а подставленный веер с лязгом и искрами отскочил. Комиссар чуть повернул кисть, раскрыл свое странное орудие шире и чиркнул им по воздуху, словно играючи. Однако стальной край задел сотсумца по горлу. Брызнула кровь, и с первым противником было покончено. Он рухнул на землю, схватившись руками за шею и вскоре затих. Второй смерчем налетел на Иваоку, но старый волк легко увернулся от удара, с обманчивой небрежностью шлепнул врага веером по запястью, и меч выпал из рассеченной руки. Самурай нагнулся и подхватил катану левой рукой, но комиссар нанес новый удар, и Сацумиц повалился с расколотым черепом. Все это заняло какие-нибудь 3 секунды. Фандорин так и не успел метнуть аркан. Стоял, описывая над головой свистящие круги, но сухорукий двигался с такой быстротой, что выбрать момент для броска никак не удавалось. Стальной клинок шипся с остальным веером, и грозные противники отскочили в разные стороны, закружили друг против друга, готовые к новому прыжку. Воспользовавшись тем, что Сухаруки замедлил движение, Эраст Петрович бросил петлю. Та рассекла воздух, но Сацумец с места прыгнул вперед, отбил веер, развернулся вокруг себя, присел и рубанул Иваоку по ногам. Произошло ужасное: ступни комиссара еще стояли, а отсеченные лодыжки соскочили и уткнулись в землю. Старый служака покачнулся, Но еще до того, как он упал, клинок рассек его пополам от правого плеча до левого бедра. Тело осело бесформенной грудой. Торжествуя победу, Сухаруки застыл на месте всего на секунду, не долее, но Фандорину этого хватило, чтобы сделать новый бросок, на сей раз безошибочно точный. Широкая петля обвела плечи самурая, Дав ей опуститься до локтей, Рас Петрович затянул аркан, рванул его на себя так, что Сотцумец завертелся вокруг собственной оси. Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы скрутить пленника и уложить на землю. Свирепо ощерившись, тот корчился, даже пытался дотянуться до веревки зубами, но поделать ничего не мог. Суга и Осагава приволокли горбуна у которого кисти рук были прикручены к щиколоткам, так что ни идти, ни стоять он не мог. Отпущенный, повалился на бок. Изо рта у него торчал деревянный кляп с тесёнками, завязанными на затылке. Вице-интендант подошел к искромсаному комиссару, тяжело вздохнул, но этим проявление скорби и ограничилось. К фондорину генерал обернулся уже с улыбкой. А про сигнал-то забыл, весело сказал он, показывая свисток. Ничего. Мы и без подмоги справились. Двух главных негодяев взяли живьем. Это неслыханная удача. Он остановился перед Сухоруким. Тот уже не метался по земле, лежал неподвижный, бледный, с зажмуренными глазами. Цуга сказал что-то резкое, Презрительно пнул лежащего ногой, потом взял за шиворот и рывком поставил на ноги. Самурай открыл глаза. Никогда еще Фондорин не видел в человеческом взгляде такого зверинного бешенства. Отличный способ, сказал Суга, ощупывая петлю аркана. Нужно будет взять на вооружение». Дибейя, я понимаю, как турки сумели взять вас в плен. Титулярный советник промолчал, не хотелось разочаровывать японца. На самом деле он попал в плен с отрядом сербских волонтеров, отрезанных от своих и израсходовавших все патроны. По самурайским понятиям им, видимо, полагалось удавиться на собственных портупеях. Зачем это, спросил Эрраст Петрович, показывая на кляп во рту горбуна. Для того, чтобы он не вздумал договорить, суги не удалось, хрипло зарычав, сухорукий коленом отшвырнул генерала в сторону, ринулся вперед и с разбега приложился лбом об угол храма. Раздался тошнотворный хруст и связанный рухнул лицом вниз. Под ним быстро расплывалась красная лужа. Сога присел над сухороким, пощупал пульс на шее, безнадежно махнул рукой. Хами нужен для того, чтобы пленник не откусил себе язык, окончил за начальника Осагава. Таких врагов мало взять живыми, нужно и потом не давать им умереть. Потрясенный Фандорин молчал. Ему было совестно, и не только за то, что плохо связал важного преступника, еще стыднее было за другое. Мне нужно вам кое-что сообщить, инспектор, покраснев, сказал он и отвёл Асагаву в сторону. Подле единственного пленного остался вице-интендант, проверил хорошо ли затянуты веревки, удостоверившись, что все в порядке, отправился осматривать храм. Тем временем Фондорин, заикаясь больше обычного, признавался инспектору в своем коварстве, рассказал и про смолу, и про свои подозрения в адрес японской полиции. Я знаю, что доставил вам много неприятностей. повредил вам в глазах начальства. прошу простить и не держать зла осагово выслушал его с каменным лицом только губы немного подрагивали выдавая волнение раст петрович был готов к резкой вполне заслуженной отповеди но инспектор его удивил вы могли мне ни в чем не признаваться тихо сказал он Я никогда бы не узнал правды, и вы остались бы безупречным героем. Но ваше признание потребовало еще больше мужества. Извинение принято. Он церемонно поклонился, Фондорин ответил точно таким же поклоном. Из храма вышел Суга, держа в руках три узелка. Больше ничего нет, сказал он. Мастера обыска потом поищут под тщательней. Может, найдут какой-нибудь тайник. Хотелось бы знать, кто помогал этим злодеям, кто снабдил их новыми мечами. О, мне есть о чём потолковать с господином Семуси. Я допрошу его лично. И вице-интендант улыбнулся так плотоядно, что Эраст Петрович засомневался, будет ли допрос проведен в соответствии с цивилизованными нормами. Всех ждут награды. Вас, Фандорин-сан, высокий орден, может быть, даже Миро! — вдруг закричал генерал, показывая на Самусе пальцем. Хами! Титулярный советник увидел, что деревяшка уже не торчит у горбуна между зубов, а висит на тесенке. Инспектор кинулся к пленнику, но поздно. Тот широко разинул рот, с рычанием сомкнул челюсти, и на его голую грудь хлынул густой красный поток. Раздался истошный рев, перешедший в судорожное бульканье. Суга и Асагава разжали самоубийцы зубы, напихали в рот тряпок, но было ясно, что кровь не остановить. Пять минут спустя Смуси перестал стонать, затих. На Асагаву было жалко смотреть. Он кланялся то своему начальнику, то Фандорину, твердил, что не понимает, как арестованному удалось перегрызть веревку, что видно, веревка была недостаточно крепкой и что это его осагавой вина, плохо проверил. Генерал послушал, послушал, да и махнул рукой. Его голос звучал утешающе. Фондорин разобрал знакомое слово Акунин. Я говорю, что настоящего злодея живым не возьмешь, как ни старайся, перевел сам себя суга. Когда у человека крепкая хара, с ним ничего не сделаешь. Но задание все равно выполнено. Тот-то министр обрадуется. Ему до смерти надоело сидеть в заперти. За эти пять дней он измучился и нас всех измучил. Великий человек спасён. Япония будет благодарна за это и России, и лично вам, господин вице-консул. В этот вечер Эраст Петрович изменил принципом, поехал домой на птицы тройки в исполнении трех рикш. После всех эмоциональных и физических испытаний титулярный советник совершенно выбился из сил. Он сам не знал, что более всего подорвало его силы: кровавое зрелище двух самоубийств или полтора часа прополки. Но едва усевшись в крому, сразу же уснул, пробормотав лишь: "Буду спать ночь, день и еще ночь". Каляска, в которой триумфаторы возвращались в консульство, являла собой поистине необычную картину. Посередине похрапывал письмоводитель сирота в визитке и при галстуке ленточки, с обеих сторон от этого благопристойного господина, положив свои головы ему на плечи, крепко спали двое полуголых крестьян, один из которых к тому же был весь облеплен подсохшим навозом. А проспать ночь, день и еще ночь Эрасту Петровичу увы не довелось. В одиннадцатом часу утра спящего мертвым сном вице-консула растряс непосредственный начальник. Бледный, дрожащий Всеволодович плеснул на Фондорино холодной водой, оставшуюся в кружке жидкость выпил сам и прочитал вслух экстренную депешу, только что присланную из посольства. Рано утром по дороге в императорский дворец убит Окубо. Шесть ранее неизвестных, обнажив спрятанные мечи, умертвили форейтера, подрубили ноги лошадям и зарезали выскочившего из кареты министра. Охраны у министра не было. Про убийц пока ничего не известно, но очевидцы утверждают, что те переговаривались между собою на сатцумском диалекте. Извольте срочно прибыть в посольство вместе с виц-консулом Фандориным. Как это возможно? кричал титулярный советник. Ведь заговорщики уничтожены. Теперь ясно, что группа, на которую вы охотились, существовала для того, чтобы отвлечь силы и внимание властей. Или же людям Сухорукова отвели вспомогательную роль, когда они попали в поле зрения полиции. Главная же группа терпеливо ждала своего часа. Едва Окуба вышел из укрытия и отказался от охраны, убийцы нанесли удар. Ах фандорин Боюсь, что это непоправимо. И главная беда впереди. Последствия для России будут печальные. Дрессировщика больше нет, клетка пуста. Теперь японский тигр вырвется на свободу. В зверинце пусто, зрители разбежались. Тигр на свободе.